Логика и контакт с инопланетянами. Ульбрих Допатка. Между наукой и научной фантастикой не просто существует множество мостов. Наука сама является научной фантастикой. Высокомудрое рассуждение не только узаканивают такую возможность, и делает ее абсолютно необходимой. Исследователи из любых областей простирают свои цели и вполне конкретные задачи не в последнюю очередь в океан фантазии. Напротив, авторы научно-фантастических текстов извлекают все более и более невероятные истории из лабиринтов своего необузданного воображения и представляют их на свет Божий через глаза читателей, ибо они практически смыкаются и переплетаются с действительностью. Всякое топтание на месте и стагнация – это всегда отказ назад, а желание заглянуть в послезавтра – шаг в завтра. Прямолинейная поступательная эволюция, как в прогрессе техники, так и надо полагать, прозрессия человечества, носит исключительно земной характер. Однако процессы, протекающие в космосе, куда сложнее, чем мы можем предположить. Внеземные или иногалактические цивилизации, обладавшие невиданным технологическим потенциалом, Вполне возможно, посещали нашу галактику еще много миллионов лет тому назад. Оказывается, оставаясь недоступным для сознания широких масс, взаимодействие между различными космическими культурами носило широкий характер. Уложить в стройную схему соперничества, конфронтации, войны, и или цивилизующее взаимовлияние – это и в наши дни неразрешимая проблема. Ответ скептиков звучит так. Эти гипотезы противоречат здравой логике. Словом, расхожий аргумент, к которому мы давно привыкли. Без строгой логической основы эта теория действительно рискует с легкостью выдавать желаемое за действительное. И подобный логический фундамент действительно существует. Если понять это, отсюда естественно вытекает утверждение, что развитие человечества носит не изолированный характер, а самым непосредственным образом связано с космосом. Существование других форм жизни во Вселенной сегодня уже не является дискуссионным вопросом для биологов. После того, как еще в начале 60-х годов XX -го века завершились успехом эксперименты по получению из молекулярных кирпичиков высокосложных биологических структур, необходимо учитывать реальность протекания такого же процесса на любой другой планете условия на которой близки к земным. В науке по сей день принято ориентироваться на этот факт. Появление новой научной дисциплины, экзобиологии, могло бы послужить первым шагом при переходе от теории к практике. Многообразие иномерных цивилизаций. Может показаться, что сам вопрос об инопланетных цивилизациях носит спекулятивный характер. Но нечто подобное произошло еще в 1961 году на знаменитой конференции в Гринбанке. Там мы столкнулись с тем, что предполагаемое число технически развитых цивилизаций в нашей галактике может достигать 50 миллионов. И перспектив того, что их действительно столько, не следует недооценивать. Весьма примечательным моментом на конференции были количественные оценки отрицательной вероятности возникновения внеземной жизни.